Глава 14. Люсиль пристроилась рядом с матерью в кафетерии госпиталя, радуясь уже тому, что им удалось найти место, чтобы сесть. Госпиталь поселения был переполнен. Люди, хлынувшие туда в тревоге, заняли каждый дюйм в зале ожидания, в помещениях, примыкающих к приемному покою, даже на застекленном балконе солярии, который нависал над бушующими волнами и предназначался для прогулок пациентов. В такое позднее время кафетерий обычно не работал. Но персонал решил обеспечить всех кофе и закусками. Мать что-то сказала, но Люсиль только кивнула в ответ. Она не расслышала. Не Среди оглушительного бычьего рева, опоясывающих поселение кабелей. Кроме того, Люсиль думала о Корнуте. По телефону ей не удалось узнать ничего нового. Ночной дежурный сказал, что Корнут не возвращался. «Он так хорошо ел?» – внезапно произнесла мать. Люсиль потрепала ее по руке. Кофе был холодный, но она все равно выпила. «Доктор знает, где нас найти», – подумала она. «Хотя он, конечно, так занят». «Он был лучшим из моих детей», – сказала мать. Люсили знала, что брату недолго осталось. Сыпь, поставившая врачей в тупик, жар, от которого стекленили глаза, это лишь внешние признаки страшной борьбы, разыгравшейся внутри его неподвижного тела. Они были, как заголовки в газете, о происшедшем за тысячи миль. 800 моряков погибли в штормящем айво. В них были кровь, боль и смерть. Но сами по себе они ничего не значили. Роджер умирал. Внешние признаки находились под контролем, но целебная масть могла лишь излечить гнойные болячки, пилюли могли лишь облегчить дыхание, уколы могли лишь успокоить головную боль. Он так хорошо ел, повторила мать, на наяву. И начал говорить в полтора года. У него была музыкальная шкатулка в виде маленького слоника, и он умел заводить ее. «Не беспокойся», — фальшиво прошептала Люсиль. «Но мы разрешили ему купаться», — вздохнула мать, обводя глазами битком набитый зал. Это она, а не Люсиль, первой увидела медсестру, пробирающуюся к ним сквозь толпу. И она, как и Люсиль, по выражению лица медсестры, должна была понять, что за сообщение она несет. «Он десятый сегодня в моей палате», – прошептала медсестра, подыскивая уединенное место, чтобы поговорить с ними и не находя его. Он не приходил в сознание. Корнут хмурясь вышел из резиденции президента. «Было утро. Хороший денек», – вежливо сказал он идущему рядом Джилсону. Тот кивнул. Он был доволен Карнутом. Мальчик не собирался доставлять им хлопот. «Пока они шли», Джилсон мысленно кричал приказы мозгу Карнута. «Тяжело с этими сопротивляющимися полутелепатами», вздохнул он, но это его обязанность. Он всего лишь исполнитель. Он взял Карнута за локоть, контакт немного облегчал дело, но не слишком, и напомнил Карнуту, чего от него ждут. «Ты должен умереть. Убей себя». «О да», — слух произнес Карнут. Он был удивлен. «Неужели он действительно пообещал им это?» Он не испытывал обиды за побои. Он понимал. Те, кто бил его, имели на это причины. Однако удивление его росло по мере того, как он удалялся от резиденции. А чем дальше он удалялся, тем жестче становился контроль. Нет, Корнут вовсе не возражал против контроля над своим существованием со стороны Древней Четверки. Ты умрешь, Корнут. Но что это меняет? Сегодня, завтра, через 50 лет все едино. Хорошо, вежливо ответил Корнут. Спорить было не в его интересах. За прошедшую ночь Этот вопрос был полностью исчерпан. Походя, он заметил большую толпу у медцентра. Весь городок выглядел необычно взбудораженным. Они прошли к административному корпусу и обогнули его, направляясь к башне математиков. «Ты знаешь, что умрешь», — кричал Джилсон. «Однако Мил проснется, и тебя в нем не будет. К твоей бедной груди приложат стетоскоп и не услышат биения сердца. Стук сердца, который ты слышал всю свою жизнь, никогда не раздастся вновь». Корнут смутился. «Все верно». Он нисколько не возражает, чтобы ему говорили об этом, но со стороны Джилсона было просчетом вкладывать столько удовольствия в свои слова. В мысли Корнута вкралось что-то вроде улыбки, как юношеское оживление при виде неприличной картинки. «Мозг превращался в желе», — весело пел Джилсон. «Тело превращается в липкую грязь». С горящими глазами он облизал губы. Корнут искоса взглянул на него, желая сменить тему. «О, смотрите», — сказал он, — «это случайно не сержант Рейм?» Джилсон грохотал. «Оторванный ноготь на твоем большом пальце, который сейчас болит, отторгнется, сгниет и разложится. Не будет даже боли, которую должен испытывать живой человек. А твоя подружка, ты, кажется, отложил какой-то разговор с ней. Ты слишком долго откладывал корнут. «Это сержант Рейм. Сержант». Черт, затрещало в мозгу Корнута, но Джилсон улыбался. «Привет, сержант», — сказал он слух, бушуя в душе. Корнуту следовало бы помыть Джилсону, но он не знал, как его полуотключенное сознание выводило его из игры. «Плохо». Старательно подумал Карнут, надеясь, что Джилсон прочтет его мысли. «Я знаю, что Эст-Кир приказал тебе находиться возле меня до самой смерти. Но не беспокойся. Я убью себя. Я обещаю». Сержант грубовато говорил с Джилсоном по поводу толпы у медцентра. Карнут хотел, чтобы сержант ушел. Он понимал, что Рейм опасен для бессмертных. Полиция могла бы связать их со многими насильственными смертями. Рейм расследовал смерть мастера Карла от рук Джилсона. Нельзя было позволить ему расследовать самоубийство Карнута. Особенно после того, как он видел Джилсона и Корнута вместе. Джилсон сейчас же должен уйти и оставить Корнута одного. Плохо. «Это так правильно», — подумал Корнут. «Так справедливо, что он должен умереть ради безопасности бессмертных. Ведь они будущее человечества. Он знал это, они сами ему сказали». Его внимание привлек разговор. «Когда распространилась болезнь, они заполнили все госпитали», — говорил Рейм Джилсону, показывая на толпу медцентра. «Болезнь?» — переспросил Карнут, оборачиваясь. Он глядел на полицейского так, будто тот сказал, «Я собираюсь достать чеснока, сегодня ночью появятся вампиры. Болезни остались далеко в прошлом. Самое опасное, что вам грозит, это головная боль или расстройство желудка. Тогда вы идете в клинику, а все остальное – дело диагностического оборудования». Рэм проворчал. «Где вы были, мастер-карнут? Около тысячи смертельных исходов только в этом районе. Толпы требуют иммунизации. Они хотят, чтобы им сделали прививки от того, что медики называют вирусом гамма. «Есть предположение, что это настоящая оспа». «Оспа? Просто невероятно». Корнуту это слово было знакомо как археологическая древность. «Случай по всему городу», — сказал Рейм. И Корнут внезапно подумал о той аварии, которую видел. «Жар, сыпи! о, я не знаю всех этих симптомов, но болезнь неизлечима. Кажется, у медиков нет лекарства от нее». «Мы знать оспа», — произнес голос за спиной Рейма. «Меня портить, много умирать». Это был один из туземцев, спокойно наблюдающий, Как подразделение Рейма возводит заслон перед их загородкой. Мари умирать, добавил он печально. Ты понимаешь его? спросил Рейм. Если прислушаться, это английский. Пиджин. Он говорит, что им знакома оспа. Кажется, его жена умерла от нее. Умирать Мари, подтвердил абориген. «Несчастье, он кажется прав, сказал Рейм. Похоже, ваша экспедиция привезла вместе с ними массу неприятностей. Похоже, центром распространения эпидемии являются дикари. Взгляни на их лица. Карнут посмотрел. Действительно, широкие темнокожие щеки туземцев были испещрены точками старых шрамов. Вот мы и пытаемся удержать толпу от беспорядков, огораживая дикарей за слоном. Однако Корнут был настроен даже более скептически, чем раньше. Массовые беспорядки? Ну, это его уже не касается. С тех пор, как он закончил все дела с этим миром. Он равнодушно кивнул Рейму заговорщицки Джилсону и направился к башне математиков. Вслед ему что-то кричали аборигены. «Ждать масса тасан, говорит тебе!» Так это звучало, но Корнут не обратил внимания. Джилсон тоже кричал ему вслед «Не забывай, ты должен умереть». Корнут обернулся и кивнул. Конечно, он должен умереть, это справедливо, и все-таки это было трудно. К счастью, силы в комнате не оказалось. Корнут ощутил внезапный прилив ужаса от мысли, что потерял жену, но быстро подавил в себе это чувство. Это всего лишь эмоция, а он должен уметь владеть собой. Возможно, пятикантропы обладали такими же эмоциями, подумал он, подбирая подходящий способ самоубийства. Оказалось, это не так просто. Корнут удостоверился, что дверь заперта. Подумал минутку и решил выпить напоследок. Нашел бутылку, налил стакан, понюхал и громко сказал. За будущее разновидности человека. Осушив стакан, принялся за дело. Мысль о смерти не чужда любому смертному. Однако Корнут никогда не рассматривал ее, как ближайшее будущее. Это его беспокоило. «Все там будем», – утешал он себя. «Или почти все. Даже дети совершают самоубийство». Старики, опротивив сами себе, вздыхают и помогают себе уйти из жизни. Нервные люди поступают так из-за вымышленного оскорбления или от страха. Смельчаки идут на верную гибель на войне. Как пишут в древних историях, девушки выбирали смерть, чтобы не оказаться в султанском сирале. Почему же Корнуту так трудно? Поскольку Корнут был человеком методичным, он уселся за стол и принялся за составление списка, который озаглавил. Способы смерти. 1. Яд. 2. Скрытие вен. Три. Прыжок из окна или с моста. 4 Электрический ток». Он приостановился. «Электричество?» Звучит не так плохо, особенно если учесть, что все вышеназванные способы он уже перепробовал. Приятно выбрать что-нибудь новенькое. Он налил себе еще стакан, чтобы все хорошенько обдумать, а потом развить бурную деятельность. В душе царило полное умиротворение. «То, что я должен умереть, всего лишь справедливо», — уютно устроившись, сказал Корнут. «Ты слышишь, Джилсон?» Конечно, он не мог разговаривать с ним, но, возможно, они его слышали, и, возможно, они беспокоятся. Печальная мысль. Он не хотел доставлять бессмертным беспокойство. «Я прекрасно все понимаю», — сказал он вслух. «Надеюсь, вы меня слышите. Я выполню вашу волю». Он сделал паузу, бессознательно по лекторской привычке подняв палец. «Предположим», — сказал он чуть погодя, — «у меня рак в последней стадии». «Предположим, я и Эст Кир попали в крушение на судне, и у нас только один спасательный пояс». «Перед ним вся жизнь, а у меня, в лучшем случае, неделя мучений. Кто возьмет пояс?» Он покачал головой и прогремел. «Эсткир возьмет, а здесь тот же случай. У меня смертельная болезнь, я человек». И вопрос стоит так. «Их жизнь или моя?» Он налил себе еще и решил, что истина, которую в него вколачивали, слишком велика, чтобы исчезнуть вместе с ним. Он смахнул на пол лист со способами самоубийства и мурлыка начал писать на следующем. «Мы – дети, а бессмертные, мудрые в полном смысле этого слова». Как дети, мы нуждаемся в их знаниях. Они направляют нас, руководят нашими университетами и планируют наши действия. У них опыт веков, без них мы были бы потерянными, случайными частицами, социстическим хаосом. Но мы опасные дети, так что они должны хранить свой секрет, а тот, кто узнал его, должен умереть. Он гневно смял листок бумаги. Он чуть все не испортил. Из-за собственного тщеславия почти раскрыл секрет, ради сохранения которого должен умереть. Он стал шарить по полу в поисках первого листка, но вдруг остановился, задумчиво глядя на пол. По правде говоря, он совсем не любил их. Он выпрямился и печально наполнил стакан. Нет, тут он не может рассчитывать на себя, подумал он. Например, вскрыть вены. Вдруг кто-нибудь войдет. А что может быть неудобнее, чем очнуться на операционном столе с зашитыми венами и необходимостью приняться за это проклятое дело вновь? Он заметил, что стакан опять пуст, но не стал наполнять его. Он чувствовал, что уже достаточно выпил. Если бы он не был так возмутительно глуп, он чувствовал бы себя просто отлично, ибо что может быть лучше сознания, что очень скоро твоя смерть послужит высшим интересам в мире? Здорово. Он встал и лучезарно улыбаясь, уставился в окно. Возле медцентра еще кишила толпа, добиваясь иммунизации. Глупцы, насколько ему лучше, чем им? Двойки столкните и тройки столкните. Вот сито эратосфена, пел он. Постойте. У него появилась хорошая мысль. Было бы кстати, подумал он. Иметь в такое время поддержку мудрого старшего друга. Корнуть не должен беспокоиться о том, как умереть, чтобы не напортить чего-нибудь. Он должен дать Эстукиру и его друзьям шанс. Расслабиться, прийти в состояние полусна. Возможно, еще выпить. Остальное сделают они сами. Сита Эратосфена. Весело допил он. Когда улетучатся кратные числа, простые останутся там непременно. Он споткнулся и растянулся на кровати. Спустя мгновение он в гневе поднялся. Он был не совсем честен. Если ему сложно найти подходящий способ самоубийства в своей комнате, как он может переложить эту трудность на плечи своего повелителя, Эста Кира? Он очень рассердился на себя, но, подобрав бутылку, выйдя в коридор и распевая, что ищет подходящее для смерти место, он снова почувствовал себя прекрасно. Сержант Рейм проверил баррикады перед загородкой аборигенов и отослал своих людей к медцентру поддерживать порядок в толпе. Его люди трудились без отдыха. Аборигены пытались заговорить с ним на Пиджине, но полицейские были слишком заняты. Единственный, говорящий по-английски более или менее сносно, Масата Сан, не выходил из своей хижины, остальных было не понять. Рейм взглянул на часы и решил, что у него есть время быстренько выпить чашку кофе, перед тем, как отправиться на помощь своим людям в толпе. Хотя мелькнула у него невеселая мысль, не лучше ли предоставить обезумевших людей самим себе, пусть передавят друг друга. По крайней мере, это быстрая смерть. Хирург полицейского департамента в частном порядке сообщил, что прививки не действуют. Рейм испуганно обернулся, услышав девичий оклик. Это была плачущая Люсиль. «Пожалуйста, помогите мне. Корнут куда-то делся. Мой брат умер, и я нашла вот это». Она протянула сержанту листок бумаги с аккуратно выписанными корнутом способами самоубийства. Тот факт, что Рейма оторвали от компьютерных занятий и послали сюда, чтобы сдерживать толпу, не оставлял сомнений в том, что ситуация чрезвычайная, но он был смущен и растерян. Несчастье с конкретным человеком гораздо более впечатляет, чем массовая паника. Он начал задавать обычные вопросы. Не знаете, где он может быть? Никаких соображений? Может, горничные видели его уходящим? Но вы не справлялись? А почему? Но у него не было времени допытываться, почему Лусиле не удалось опросить горничных. Он понимал, что любой момент отсутствия Корнута может стать моментом его смерти. Они разыскали студента дежурного, который нервничал, напуганный событиями, но все еще не покинул своего поста. И он видел Карнута. Думаю, он спятил. Я пытался кое-что втолковать ему. Вы помните Эгерта из его класса? Студент прекрасно знал, насколько хорошо Эггерт был знаком Лусиле. Он умер сегодня утром. Я думал, это подействует на мастера Карнута, но он не обратил на мои слова внимания. Студент смотрелся в лицо Лусилы, но сейчас было не время интересоваться, какие чувства вызвало в ней известие о смерти Эгерта. Куда пошел Карнут? Когда? Выяснилось, что он направился вниз по коридору более получаса назад. Они последовали за ним. Люсиль горестно произнесла. «Это чудо, что он еще жив. Но если он будет продолжать в том же духе, и если я опоздаю хоть на несколько минут, заткнись», — грубо сказал полицейский и обратился с вопросом к очередному студенту. Преследовать Карнута было несложно. Даже в такой день его дикое поведение бросалось в глаза окружающим. Подходя к факультетской столовой, они услышали хриплое пение. «Это Карнут!» Закричала Люсиль и бросилась вперед. Рейм поймал ее в дверях, ведущих на кухню, где она проработала столько месяцев. Карнуч шатаясь, распевал с завываниями одну из любимых песен Карла. «Сложи ряд с модулем, потом замкни последовательное сложение и вычитание». Он споткнулся о разделочный стол и добродушно выругался. Без сомнения, систему назовут икнул кольцом. В одну руке он держал острый нож для разделки мяса и, размахивая им, отбивал такт. «Давайте, черт возьми!» кричал он, смеясь. дурачьте меня дальше!» «Спасите его!» — закричала Люсиль и рванулась к нему, но Рим поймал ее за руку. «Разрешите мне, он может перерезать себе горло». Он продолжал удерживать Лусилу, которая не сводила с корнута глаз, но тот даже не подозревал об их присутствии. Он снова запел. Рим, наконец, произнес. «Но он не делает этого, вы же видите. У него было достаточно времени. Так вы говорите о самоубийство. Может, я ошибаюсь, Люсиль, но, похоже, он всего лишь в пьян».